Глава 14. На чем работал последнее время журналист Серанова? Он наверняка искал материал для какой-то статьи. Он же этим на жизнь зарабатывал. Никто не может сказать даже в редакции. Ищите тех, с кем он общался среди коллег, знакомых. Не могло это хоть где-то не прозвучать. Мы говорили с его редактором, он действительно обещал новую статью, но что именно держал в тайне? Ищите, не может всё быть настолько засекречено он встречался с людьми. Наверняка есть намёки в записях в его ноутбуке, в телефоне. Он должен был делать записи. Ищите звонки, заметки о встречах с Олесей Охотниковой. Не думаю, что деньги на её счету появились за любовные услуги. Ни один из мужчин не сказал, что Олеся требовала деньги. Наоборот, она играла в страстную любовь, а потом шантажировала. Они и так готовы были всё бросить к её ногам. Нет, это деньги за информацию. Ищите, что за информацию она могла получить. Единственный кого мы не нашли это её новый влиятельный знакомый. Никто из её окружения не знает имени, не может описать внешность. Мы даже по камерам не можем отследить ту её поездку на Вапоретто, потому что не знаем ни маршрута, ни дня, когда это знакомство случилось. Мы знаем ресторан Налида Лидо где они встретились во второй раз. Знаем, что он находится именно там. Там столько ресторанов, что за год не обойдёшь. Узнайте у профессора, где он снимал жильё. Пройдите все рестораны в округе с фотографией девушки и рестораны у автобусных остановок в Венецию. Она села в ресторане недалеко от их жилья или остановки автобуса. Не убежала же пешком на другой конец Лидо. Ищите. Звонок судебного медика оторвал Флавио от созерцания площади за окном. Вот ведь повезло. Третий труп Всё вертится в небольшом кругу и никаких зацепок. Городские власти закусят у дела и продолжать службу капитану Маркану где-нибудь в жаркой Калабрии. Выкуривайте из нора в горах боссов Фундрангиты. Капитан, я тут вдруг вспомнил. и поднял в компьютере старые заключения. Помните, в прошлом году осенью утонул адвокат Альдини? Конечно, помню. Тогда решили, что у него случился сердечный приступ. Когда адвокат возвращался с вечеринки, упал в канал, никого рядом не оказалось. Так всё печально и закончилось. А что? Я посмотрел своё заключение и нашёл то, что меня тревожило эти дни. Тогда мы обнаружили в крови адвоката опиаты. Особо на этом внимание тогда не заостряли, но я задумался и и поднял ещё одно заключение. Это весной я делал вскрытие утонувшего в канале Марио Осаки, частного гида. Смутно помню, смерть адвоката наделала шума, а гид проскользнул незамеченным. Вроде установили, что он переел стероидов и сердце не выдержало. Шёл домой поздно ночью, сердце остановилось, упал в канал. Я уже боюсь услышать, что-то обнаружил. Тогда я написал в заключение, что он умер от остановки сердца, и лишь потом упал в канал. Всё так и есть. Но сейчас пересмотрел все заключения в компьютере по ключевому слову. Опиаты, опиаты. Ещё. Нет, за последние пять лет одинаковое содержание опиатов в крови только в пяти случаях. Девица, журналист Монах, послушник. Не суть, Так вот, они трое плюс адвокат и гид. Спасибо, Альберта. Я подниму дело. Хотя там и дел-то никаких не было расследование не проводилось